Глава 65. Джой и Шепард. Февраль 1983 года. Хендерсон Джордж. Общественный деятель с большим и добрым сердцем. Искренние соболезнования родным. Элисон Белл. До твоего рождения. Это точные мамины слова, я помню. Внезапно до меня доходит. Ошибка не в некрологе, Рут. а в моем восприятии. Я думала, мама имеет в виду годы до моего рождения, а не минуты и секунды. Доходит и еще кое-что. Вместо Рут могла погибнуть я. Тогда она жила бы и носила имя Джой, а убитая я носила бы имя Рут. Ну и кто скажет, что я не Рут? Рут и Джой. Вновь вспыхивает злость. Почему родители мне не сказали, на кой чёрт все эти тайны? Заталкиваю маленькие прямоугольники назад в коробку. Им самое место в мусорном контейнере. Но что это? Дно коробки выстлано толстой кремовой бумагой. Ещё тайны. Подцепляю листы ногтем и, усевшись на кровать, разворачиваю три документа. Первый. Письмо отцу, датированное 17 марта 1940 года, на официальном бланке. Федерального управления рекрутинга и мобилизации Объединённого командования наземных сил. Письмо содержит кучу бюрократических экивоков, хотя смысл очевиден даже мне, которая ничего не знает о наборе личного состава во время Второй мировой войны. Отец, будучи молодым австралийским мужчиной, проходил обязательную военную подготовку, но ещё до окончания трёхмесячного срока был уволен с военной службы. Согласно письму Управления... принимает соответствующие меры для отстранения от службы в армии непригодных кандидатов, включая лиц с проявлениями маниакально-депрессивных и бредовых расстройств, спутанного сознания и других психических отклонений. Дальше следуют очередные казенные банальности, а под ними подпись с именем и должностью Ксавье П. Тейлор, врач-консультант, психологический отдел Австралийские имперские силы. Ну и новости. Приятными их не назовёшь. Читаю второй листок. Ещё одно письмо из того же управления от 22 февраля 1942 года. Поскольку достопочтимый Джон Кертин, член парламента и премьер-министр Австралии, возвал к оборонному акту 1903 года во имя защиты прав и свобод всех австралийцев, каждый австралийский мужчина в возрасте от 18 до 35 лет и каждый холостяк в возрасте от 36 до 45 лет обязан вступить в гражданские вооруженные силы. В соответствии с вышеизложенным мистеру Джорджу Джошуэ Хендерсону дата рождения 18 апреля 1906 года надлежит явиться на военную базу Пакапунял в понедельник 31 августа 1942 года ровно в 8.30 утра. В последнем параграфе сказано... Данное письмо отменяет действие любых предыдущих приказов, полученных адресатом касательно его активного участия в обязательной военной службе для защиты Австралийского союза. В груди вспыхивает сочувствие, резкое, как толчок. Не к отцу, а к его брату, чьи культи пугали меня в детстве. Третий документ. Свидетельство о браке моих родителей. Раньше я его не видела, но дату знала всегда, Суббота, 22 августа 1942 года. Тётя Роза однажды рассказывала мне об их бурном романе и о том, что отец был совершенно без ума от мамы. Он даже заказал свадебную церемонию в церкви ещё до того, как сделал предложение. Теперь понятно, почему. Собираю некролог Рут. Письма и свидетельства о браке отношу их на кухонный рабочий стол и прижимаю сверху пакетом для вещдоков. По крайней мере, я смогу рассказать Марку всю историю. Выношу очередную кипу отцовской одежды в контейнер. И тут в десяти шагах от него тормозит машина Шепарда. Какого дьявола ему опять нужно? В дом гостя не приглашаю. Не хочу больше его терпеть. Да к тому же в кухне ничего не осталось. Даже тошнотворного розового чехольчика. Вон он, в мусорке, торчит из-под вчерашней битой посуды. Шепард облокачивается на открытую водительскую дверцу. Боже! Возомнил себя копом из сериала. «Джой!» — скучно произносит он. «Детектив?» — так же скучно отвечаю я, прижимая к себе гору белых отцовских трусов, майк и носков. Я тут размышлял. Шепард щурится от солнца, выглядит каким-то уязвимым. Моё сердце начинает биться ровнее. Неужели? Да. А вас и смерти вашего отца, которую я по-прежнему считаю убийством, смотрите-ка. Он обходит дверцу машины и направляется ко мне. «У вас был мотив, галочка номер один. Возможность, галочка номер два. Вы находились на месте преступления в момент совершения преступления. Галочка и галочка». Шепард один за другим поднимает три пальца. «Господи! Да вы даже признали, что зашли в комнату отца убить его. Чертовски жирная галочка, Джой Хендерсон!» Покачав головой, он со вздохом продолжает. «Однако отец ваш...» Судя по всему, был уже мёртв, поэтому вы его не убили, хоть и пытались. Вики даст показания о том, что он хотел умереть, не желая терпеть боль, и вообще просил её скормить ему целый пузырёк таблеток или сделать быстрый укол. Она отказала, профессиональная этика, а как же? И тогда ваш отец стал умолять Вики найти его детей, чтобы он смог покончить с собой дома, и никакая надоедливая медичка-самаритянка не помешала бы и не спасла». Шепард вздыхает. «Вам, конечно, всё это известно. Я стараюсь не реагировать. На самом деле ничего подобного мне не известно. Да, Вики вручила мне целую кучу лекарств для отца. Но кто я такая, чтобы о них расспрашивать? Чёрт, я-то как раз переживала, что это Вики начнёт расспрашивать меня, мол, какую дозировку он получает. Гора одежды начинает оттягивать руки. Потропился бы Шепард, что ли». Хочу разобрать оставшуюся мебель, сунуть её в мусорные контейнеры и покинуть дом во веки веков. Аминь. Сказать ему про признание отца, показать куклу? Хватит ли этого? Сомневаюсь. Возможно, в результате Шепард тщательно обыщет ферму, и если моя теория верна, найдёт Венди. Тогда у него будут и признание, и кукла, и тело. Этого ведь хватит. Он ведь сумеет прийти к неизбежному выводу о том, что отец убил Венди. Я уже открываю рот для рассказа о кукле, но тут полицейский заговаривает вновь. Значит, в свидетельстве о смерти напишут «непреднамеренная смерть от собственной руки», вызванная чрезмерным употреблением рецептурных препаратов. И всё. Официально Джош Хендерсон убил сам себя по неосторожности. Никто и не заподозрит суицид, тем более убийство. Я киваю. Отец дважды требовал его убить. Вот только я не думала, что он сделает это сам после моего отказа. Шепард продолжает, будто я ничего не говорила. «Тем не менее, вы накинули ремень на шею отца, якобы не зная о его смерти, и даже не полюбопытствовали, почему он не сопротивляется». Я смотрю на Шепарда во все глаза. «Мы это уже проходили вчера». «Ну, конечно, он не может так просто отступить. Моя победа для него невыносима». «Меня беспокоит кое-что ещё, Джой Хендерсон». Я картинно вздыхаю. «Почему вы не сняли ремень с шеи? Это несколько напускает туману, как думаете?» Пожимаю плечами. Шепард прав, напускает. Ну, Но, затянув ремень, я осознала собственную глупость. Но если б я его убрала на шее отца, всё равно остались бы следы. В любом случае, мне было бы не избежать ваших трудных вопросов. И вы, наверное, догадались, что со старого растрескавшегося ремня не удастся снять приличных отпечатков. Зашвыриваю отцовское исподнее в контейнер поверх содержимого серванта. Пять разбитых матовых стаканов блестят на солнце. Надо было оставить две штуки, один для себя, другой для Марка. — Не понимаю, чего вы от меня ждёте. Я никогда не признаюсь в убийстве отца. Заглядываю в контейнер в надежде увидеть хотя бы один целый стакан. Потому что я его не убивала. Нет, все разбиты. Поворачиваюсь к Шепарду, а тот никак не угомонится, провоцирует. Но вы будете утверждать так в любом случае. Хоть убивали, хоть нет. Мы стоим под солнцем, лицом друг другу, вооружённые ковбои в поединке на Диком Западе. Каждый ждёт, когда противник расслабится и допустит роковую ошибку. Знаете... Я спросил Ларсенов про Рут, и Колин сквозь слёзы сказал, «Она умерла». Сначала я решил, он убил её, а может, и вашего отца тоже. Особенно, когда Колин ответил, что знает, где Рут. Даже согласился отвезти меня к ней и погладил своего старого больного кота, как мне показалось, на прощание. Мы сели в машину, и я поехал, следуя указаниям Колина, Я уговаривал себя сохранять спокойствие, надеялся, что ваша бедная пропавшая сестра жива, и я успею её спасти. А вдруг, думал я, Колин убил и Венди Боскомп много лет назад. И там, куда он меня везёт, я найду два тела. Потом Колин заявил, что мы едем на кладбище, и я ужаснулся. О, боже! Он зарыл её в свежей могиле. Но нет. Каким же я был идиотом, гоняясь за пресловутым журавлём в небе. А вы просто кормили меня сказками». «Почему не рассказали, что всё знаете?» «Вы удивитесь, Джой Хендерсон, но я не обязан ничего вам рассказывать. Это вы у нас под следствием». Шепард вытирает пот с лица. «Колин сказал, что смерть Рут была несчастным случаем. Ваша мать подскользнулась и...» «Да, верно», — быстро перебиваю я. «Незачем знать ему больше, иначе непонятно, куда заведут его мысли. Меня радовало, что он перестал спрашивать про Рут». А теперь я знаю, почему перестал, и могу не тревожиться хотя бы об этом. Я до сих пор перевариваю тот факт, что Рут — моя близняшка, что я могла умереть, а Рут — жить. Или, может, Рут как раз и выжила, и я на самом деле Рут? Мозгу и без того не сладко, поэтому не надо мне тут полицейского психоанализа на 50-градусной жаре. «Как видите, Джой, у меня есть основания считать, что вы лгали про Рут с целью спровадить меня в погоню за журавлём, увести прочь от правды». Я не лгала. Я сказала вам с Вики, что по приезду на ферму увидела Рут впервые за много лет, и это правда. Ещё я говорила, что не видела Рут в то утро. Тоже правда. Это Вики сообщила вам, что Рут исчезла, пропала. Я даже ответила, что Рут не злая, помните? Грань, наверное, тонка, но я её не перешла, ни разу вам не соврала, просто не сказала всего. Как когда-то мама не сказала отцу про цену плёнки для школьных учебников. Я криво улыбаюсь. Ну да, моё не соврала, можно трактовать по-разному, согласна. Мне вот совсем не смешно, ни капельки. Я мечтаю прекратить этот разговор. Наверное, пора перевести его на кукольную голову, лежащую в сундуке в двадцати шагах от нас. Вообще-то, показать её следовало ещё вчера, во время нашего маленького тета тет Но разве могла я перебить Шепарда и заявить... «Кстати, совсем забыла. Я знаю, где кукла Венди Боскомп». Я в нерешительности. Прежде чем предъявлять куклу, хорошо бы проверить мою теорию. Хочу прояснить все вопросы». Больше всего хочу, чтобы Боскомбы обрели хоть какой-то покой. Конечно, известие о том, что отец убил Венди, разобьёт им сердце. Но в то же время принесёт облегчение, ведь их мучительному незнанию придёт конец. Миссис боском сама говорила об этом Вике. От невероятной жары ни на что нет сил. Может, ну её, эту куклу? Сюда всё равно не будет. Я вдруг слышу шёпот Рут. Правосудие и месть, Джой. «Никогда не забывай, никогда не прощай. Это могла быть ты, это была ты. Ты умерла, когда мама подскользнулась. Я Джой, а ты Рут». Очередное своевременное запоздалое напоминание не расслабляться. Шепард заговаривает вновь. Да что же ему всё не имётся? Вы хотели, хотите убедить меня в своём безумии? «Разговоры с умершей сестрой, сны об убийстве отца, которые вы видите с 12-летнего возраста. Мол, даже если я сумею доказать, что вы его убили, то присяжные не признают вас виновной». «Что есть безумие, детектив?» Подбородок Шепарда дёргается вверх. «Казалось бы, всё. Теперь он должен прыгнуть в машину и оставить меня в покое, но нет, он бросает. Ну и что дальше?» «Дальше?» «Избавлюсь от всего этого». Я машу в сторону контейнеров. И пауза. Мы оба вытираем под солба. Самое время добавить. Я нашла кое-что любопытное вон в том сарае. Однако Шепард опять меня опережает. «Зачем вы вообще вернулись? Отец умирал, он больше не представлял для вас угрозы. Держались бы подальше и не было бы никаких вопросов. Зачем? Как? Кто?» «Говорю же». Я надеялась, что Вики нашла Марка. К тому же я обещала ей позаботиться об отце. «И сдержали обещание», — хмыкает Шепард. «Позаботились, хотя не так, как имняла в виду Вики». «Да, я действительно заботилась. Ужасно глупый разговор для такой дикой жары. Натянутая кожа на шрамах преет и соднит, а мне ещё пруд проверять». «Ну да», — Шепард кивает и окидывает взглядом контейнеры — будто впервые их видит. подозревая, тут есть от чего избавляться». «Ага», — я вновь отираю лопы и выдаю реплику, явно намекающую ему, что пора уйти. «Избавляться всегда есть от чего».